Когда-нибудь узнается закулисная история всяких никитинских субботников и артистических капустников на Молчановке в Москве. Станут, быть может, известны истинные их устроителей и имена жертв этих чекистских западней. Не был исключением и Архангельск. Нину Казимировну Я можно было с полным правом назвать светской львицей, хоть и с провинциальным налетом. Выдержав паузу, она подавала руку представленному ей гостю, слегка прищурившись, внимательно разглядывала, пока тот, несколько смущенный, холодной церемонностью, усаживался в кресло, указанное ему легким жестом. Потом все менялось, хозяйка оживлялась, шармировала теплыми интонациями и вниманием, искусно дозированным, какой каждый полагал предназначенным именно ему. Несколько располневшая... Афоненко со все еще жгучими глазами приглашала гостя к себе на канапе для беседы тета а тет предполагающей интимность и искреннее расположение. Причем делать это вполне естественно, нисколько недвоедушно, то была давно усвоенная привычная манера вести себя с мужчинами, как бы сулящая им не нелишенной заманчивости перспективы. Тем более прильстительной для бравых капитанов, привыкших развлекаться в чужеземных портах, или для бежавших Казенного лицемерного пуритонизма ответ работников, мечтавших отвелить буржуазной испорченности, ведомые понаслышке. В салон мадам Я меня ввела моя разбитная соквартирница-актриса. Осмотр и оценка должны были состояться в самом узком кругу. В просторной высокой комнате с тяжелыми портьерами на окнах и дверях, с низкой мебелью и светом, приглушенным шелком абажуров, кроме хозяйки оказалась ее неразлучная подруга, скучающая, полная, лениво и не без грации двигающаяся Полина во святом крещении Просковья Семеновна. Екатерина Петровна называла ее только королевной. Эта местная пава была и в самом деле недосягаемо вознесена над нами, так как была замужем За Шарком, представителем крупной голландской фирмы, вывозившей круглый лес из Архангельска едва ли со времен Грозного. Сам агент акул империализма у мадам Я не показывался никогда. Жене по занятости своей уделял мало времени, проводя большую часть его в порту. Приятелями господина Шарка были капитаны решительно всех приходивших в Архангельск лесовозов, и его частенько доставлял домой кто-нибудь из более крепких собутыльников. Однако господин Шарк никогда не забывал, выражаясь профессионально, снимать с корабля всякие заморские привлекательности, от французских духов и крепдышина до португальских апельсинов, рассыпчатого желтого голландского картофеля и, само собой, любезных морякам напитков. Только человеку, изведавшему чекистский произвол тех лет, поселивший в людях граничащую с психозом мнительность, только ему доступно понять, почему я сидел в мягчайшем кресле прелестной Нины, как на угольях. Я глядел на заставленный забытыми яствами стол, словно на соблазн, уготованный на мою погибель, а ласковые разговоры хозяйки и томные реплики Полины звучали у меня в ушах погребальным звоном. Связь с иностранцами, вербовка в интеллиджент-сервис или сигуранцу, тенета шпионских сетей и подвалы ЧК. Такая картина мерещилась в боюкающем уюте гостиной, тонущей в мягком шелковом полумраке. Естественно, что я не сделался завсегдатаем салоном «Адам Я». Отговаривался от передаваемых соседкой приглашений, искал переменить квартиру, чтобы порвать цепочку, сомкнувшую меня с агентами империализма. Разумеется, так было на первых порах, пока время не сгладило лагерных впечатлений, я не втянулся в повседневные заботы, не дававшие простору воображению.